Глава 11. Эда Демерзель на людях появлялся редко, и единственным, пожалуй, с кем он более или менее часто виделся, был император. У Демерзеля была масса причин держаться подальше от посторонних взглядов, и одна из них та, что с годами он почти не менялся внешне. Гарри Сэлдон не видел его уже несколько лет, а лично не беседовал еще дольше. Учитывая то, как прошла недавняя встреча Селдена с Ласкином Джаранумом, и он и Димерзель понимали, что афишировать их свидание ни в коем случае нельзя. Визит Селдена к премьер-министру в императорский дворец не мог остаться незамеченным, поэтому из соображений безопасности они договорились встретиться в небольшом, но роскошно обставленном номере гостиницы, расположенной неподалеку от дворцовой территории. Увидев Димерзеля, Сэлден ощутил боль прошедших лет. Одно лишь то, что Димерзель выглядел точно так же, как всегда, усилило эту боль. Он был все так же высок и статен, с правильными, жесткими чертами лица. В его темных волосах мелькали светлые пряди, но не седины. Лицо его нельзя было назвать красивым, но оно было выразительным. Внешне он поразительно соответствовал идеалу императорского премьер-министра и был совсем не похож на тех, кто занимал этот пост до него. Селден считал, что одно это давало ему некоторую власть над императором, а следовательно и над придворными, и даже над империей. Демерзель шагнул навстречу Селдену, радостно, по-доброму улыбаясь. Правду сказать, даже такая искренняя улыбка почти не меняла вечно печального, озабоченного выражения его лица. "Гэри", сказал он, "как я рад тебя видеть. А я уж было подумал, что ты передумаешь и не выберешься. Я был почти уверен, что передумаете вы, премьер-министр. Можно Эда, если ты боишься называть меня моим настоящим именем. Не могу. Из меня его клещами не вытянешь. Ты же знаешь. Я вытяну. Произнеси его. Мне было бы так приятно услышать его из твоих уст. Селдон растерялся. Он просто не мог поверить, что его губы сумеют сложиться для произнесения звуков, что голосовые связки сомкнутся. Дэниел проговорил он наконец. Эр Даниэль Аливо кивнул Демерзель. Пообедаешь со мной, Гэри? Ведь если я буду обедать с тобой, мне не придется есть. Знаешь, это такое облегчение, с радостью. Хотя подобное одностороннее потребление пищи не вяжется с моим идеалом совместной трапезы. Ну, может, хотя бы кусочек другой, только чтобы доставить тебе удовольствие. Но все равно, покачал головой Селден. Я просто не знаю, стоит ли нам проводить вместе долгое время. Стоит. Я получил на этот счет соответствующее распоряжение. Его императорское величество желает, чтобы мы с тобой встретились. Почему, Даниэль? Через два года состоится очередной математический конгресс. А ты вроде удивлен. Ты что, забыл? Да нет, не то чтобы забыл. Я просто об этом не думал. Разве ты не собираешься присутствовать? На предыдущем конгрессе ты был главной сенсацией. Угу. С психоисторией. Та еще сенсация. Ты привлек внимание императора. Ни одному математику до тебя такое не удавалось. Привлёк я сначала твоё внимание, а вовсе не императора. Потом мне пришлось удирать во все лопатки и оставаться в недосягаемости для императора до тех пор, покуда я не сумел убедить тебя в том, что я вплотную подошёл к началу психоисторических изысканий. Только потом ты позволил мне оставаться в спасительной неизвестности, будучи главой математического факультета в престижнейшем учебном заведении сомнительная неизвестность. И все таки это так, поскольку это деятельность прикрытие для того, чем я на самом деле занимаюсь. Ага, вот и обед подали. Давай пока поболтаем о чем нибудь другом, просто как закадычные друзья. Как Дорс? Прекрасно. Настоящая жена готова меня таскать всюду на поводке, так трясется за мою безопасность. Это ее работа она мне так и говорит и слишком часто. Даниэль, если серьезно, я никогда не сумею отблагодарить тебя за то, что ты нас познакомил. Спасибо, Гарин, но если честно, я вовсе не предполагал, что вы обретете семейное счастье, особенно Дорс. Огромное спасибо тебе за этот подарок, даже если ты не ожидал такого оборота дел. Я рад Но подарок этот сомнительный, и ты это со временем поймешь. такой же сомнительный, как моя дружба. Сэлден не знал, что ответить, и повинуясь жесту Демерзеле принялся за еду. Через некоторое время он приподнял вилку с кусочком рыбного филе и сказал: "Не могу сказать точно, что это за зверь, но явно микогенского происхождения". Точно. Я знаю, как ты любишь тамошнюю кухню. Только она и оправдывает существование микогенцев. Но они для тебя что-то значит? Что-то особенное? Я не должен забывать об этом. Прости. Не стоит. Теперь ничего особенного нет. Их предки давным-давно населяли планету под названием Аврора. Продолжительность жизни там равнялась 300 годам и больше. Я обитательи планеты были властелинами пятидесяти миров галактики. Именно уроженец Авроры придумал и создал меня. Я не забыл об этом. Я это помню даже, пожалуй, слишком хорошо. И не так извращенно, как микогенские потомки обитателей Авроры. Но тогда, давным-давно я предал их и покинул. Я сделал свой выбор в пользу того, что считал лучше для человечества и следовал по этому пути все время, стараясь как можно лучше исполнять свой долг. Нас не могут подслушать, спросил вдруг Селден взволнованно. Демерзель улыбнулся. Если тебе такое пришло в голову только сейчас, то уже слишком поздно. Но не беспокойся, я предпринял необходимые меры предосторожности. Тебя видели считанные единицы, и когда будешь уходить, мало кто увидит. Да и те, кто увидит, не будут нисколько удивлены. Я имею печальную репутацию математика-любителя с грандиозными замашками, но с весьма скромными способностями. Это удивительно забавляет тех придворных, кто не является моими друзьями. И поэтому здесь никто не удивится, что я проявляю интерес к подготовке приближающегося математического конгресса. Я ведь с тобой как раз о конгрессе хотел поговорить. Вот уж не знаю, какой от меня в этом смысле толк. Я мог бы говорить на конгрессе об одном единственном предмете, но говорить о нем не могу. Если и приму участие, то самое пассивное, как и слушатель». Я не собираюсь представлять никакого доклада. Понимаю. И все таки если тебе любопытно, имей в виду, что его императорское величество про тебя не забыл. Наверное, потому что ты держишь меня у него в уме. Нет, этим я не занимался. Видишь ли, его императорское величество порой меня просто потрясает. Он в курсе того, что приближается очередной конгресс, и, видимо, не забыл твоего выступления на предыдущем. Его по-прежнему интересует психоистория и последствия ее применения. Я обязан тебя предупредить. Весьма вероятно, что он возжелает с тобой встретиться. Придворные безусловно сочтут, что это великая честь дважды в жизни получить приглашение во дворец. Ты шутишь? Что толку от моей встречи с ним? Не знаю, но если тебя пригласят, отказаться ты будешь не вправе. Ну, а как твои юные протежи? Юга и речь? Полагаю, тебе все о них известно. Уверен, ты с меня глаз не спускаешь». Точно. Я не спускаю глаз с твоей безопасности, но не слежу за каждым твоим шагом. Видишь ли, у меня отдел по горло, и я не всевидящ». «А Дорс разве тебе не все докладывает? Доложил бы, если бы положение дел стало критическим. Только так, а не иначе. Ей вовсе не улыбается роль домашней шпионки. Димерзель снова едва заметно улыбнулся. Сэлден откашлялся. "Мальчики в порядке. С юга жутко трудно ладить. Он надо тебе сказать, больше психоисторик, чем я, и у него по всей вероятности такое впечатление, что я не даю ему дороги. Что же, Дарича, то он очаровательный озорник, такой, какой и был. Он запал мне в душу еще тогда, когда слонялся беспризорником призорником по Бельботонским трущобам, Но что самое невероятное, так это то, что Дорсон тоже ухитрился покорить. Я совершенно честно тебе скажу, Даниэль, Если я Дорс, и она захочет уйти, она все равно не перестанет любить речь. кивнул, а Селден задумчиво продолжал. А ведь если бы этот сорванец не овладел в свое время сердцем Рэйчел из Сэтчима, меня бы теперь тут не было. Пристрелили бы меня, как миленького. Знаешь, Дэниел, добавил он нервно поерзав на стуле. Я терпеть не могу об этом вспоминать. Ведь это действительно был случай непредсказуемый, невероятный. В Чем же мне тут помогла психоистория? А разве не ты говорил мне о том, что в лучшем случае психоистория способна оперировать только вероятностями и большими числами и не имеет никакого отношения к конкретным отдельным людям? Но если этот конкретный человек оказывается исключительно важным... Думаю, ты понимаешь, что ни один человек в отдельности не может быть исключительно важным. Ни я, ни ты. Может быть, ты и прав. Но понимаешь, какая штука? Сколько бы я ни работал в рамках подобных допущений, тем не менее, я никак не могу избавиться от мысли о собственной значимости. Какой-то суперэгоизм, превосходящий все пределы разумного. Но и ты исключительно важная персона, и именно поэтому я так хотел тебя увидеть и поговорить с тобой, насколько возможно откровенно. Я должен знать. Что знать? Со стола уже прибрали, и свет в комнате стал более приглушенным. Обстановка казалась более непринужденной, располагающей к интимной беседе. "Джаранум", сказал Селден без лишних слов. Ах, да. Ты знаешь о нем?» Конечно, Еще бы мне не знать. Ну так вот, я тоже хочу узнать о нем». Что именно? Слушай, Дэниел, не притворяйся. Он опасен? Конечно, он опасен. А что, есть на этот счет какие-то сомнения? Для тебя я хочу сказать, для твоего положения в ранге премьер-министра Я об этом и говорю. Именно в этом смысле он и опасен. И ты миришься с этим? Димерзель, облокатившись, склонился к столу. Существуют такие вещи, которые происходят независимо от того, мирюсь я с ними или нет, Гари. Давай будем смотреть на все философски. Его императорское величество Клеон I восседает на троне уже 18 лет. И все это время я служу государственным секретарем и премьер-министром, даже при его отце служил. Правда, не так рьяно, как при Клеоне. Срок немалый, и вряд ли кому из премьер-министров удавалось так долго оставаться на своем посту. Ты не совсем обычный премьер-министр, Дэниел, и ты это прекрасно знаешь. Ты обязан оставаться у власти, покуда не будет разработана психоистория. Не улыбайся, не надо, это правда. Когда мы познакомились с тобой восемь лет назад, ты сказал мне, что империя находится в состоянии разрухи и упадка. Теперь ты думаешь иначе? Вовсе нет. На самом деле упадок сейчас стал еще более заметен, верно? Да, хотя я упорно тружусь над его предотвращением. А не будь тебя, это случилось бы. Джараном поднимает против тебя всю империю не империю, а Гэри, только Трентер. Во внешних мирах пока все спокойно, несмотря на упадок в экономике и снижение объема торговли. Но Трентер самое главное. Трентер столичная планета, где мы живем. сердце империи, административный центр, и именно Трентер способен сбросить тебя. Ты не сможешь удержаться на своем посту, если Трентер скажет тебе нет. Согласен. А если ты уйдешь, кто же тогда позаботится о спокойствии внешних миров? Предотвратит упадок и скорое скольжение империи по наклонной плоскости вниз к анархии? Но это всего навсего вероятность. Значит, тебе нужно что-то делать. Юга уверен в том, что тебе грозит смертельная опасность, что ты не сможешь удержаться на своем посту. Ему это подсказывает интуиция. Дорс говорит о том же и все объясняет тремя или четырьмя законами робототехники, подсказал Демерзель. А юный Рейч, похоже, увлечен доктринами Джаранума. Он же далит, сам понимаешь. А я? Я в растерянности, потому и решил посоветоваться с тобой. Думал, ты меня как-то успокоишь. Уверь меня в том, что ты держишь ситуацию в руках. Уверил бы, если бы был уверен. Но я тоже неспокоен. Я действительно в опасности. И при этом ничего не делаешь? Нет. Я многое делаю для того, чтобы сдерживать недовольство и отражать удары Джаранума. Если бы я этого не делал, я бы уже не работал. Но моей деятельности недостаточно. Сэлдон растерялся. Немного помолчав, он сказал: Знаешь, я думаю, что Джаранум на самом деле микогенец. Это действительно так? Это всего лишь мое мнение. Я подумывал, нельзя ли воспользоваться этим фактом против него, но мне не хотелось бы прибегать к дискриминации. И правильно делаешь, что сомневаешься. Есть масса возможных вариантов действий, которые повлекут за собой совершенно нежелательные эффекты. Видишь ли, Гэри, я ведь не боюсь оставить свой пост, если будет найден подходящий последователь, который станет в своей деятельности придерживаться тех же принципов предотвращения упадка, к которым в своей работе прибегал я. Но с другой стороны, если мое место займет Джаранум, Боюсь, это будет просто таки фатальный случай. Тогда всё, чтобы не предприняли, чтобы остановить его годится. Не совсем так. Империя может скатиться в анархию даже при том условии, если мы одолеем Джаранума и я останусь на своем посту. Следовательно, я не должен предпринимать ничего такого, что позволило бы одолеть Джаранума, а мне остаться на своем посту. Если само это деяние ускорит гибель империи. Пока я не сумел придумать ничего такого, что позволило бы одновременно избавиться от Джаранома и избежать анархии. Минимализм, прошептал Селдон. Прости, не расслышал. Дорс объяснила мне, что ты связан рамками минимализма. Так оно и есть. Значит, я зря пришел к тебе, Дэниел. Ты хочешь сказать, что искал успокоение, но не нашел его? Похоже, что так. Но ведь и я шел навстречу с тобой, потому что тоже искал успокоение». У меня «У психоистории, которая обеспечила бы такой путь к безопасности, которого я отыскать не могу. Сэлден тяжело вздохнул. Дэниел, психоистория пока не разработана до такой степени. Премьер-министру Каризненна посмотрел на математика. "Гэри, у тебя было целых восемь лет. «Восемь? Восемьдесят ли? Какая разница? Это грандиозная проблема. Я вовсе не жду, что методика будет доведена до совершенства, но может у тебя появилась хотя бы какая-то схема, остов, что ли, некий принцип, которым можно было бы руководствоваться?" Пускай и несовершенный, но все таки лучше, чем гадание на кофейной гуще. Нет. То, чем я сейчас располагаю, ничуть не больше, чем у меня было восемь лет назад. Так что выводы будут такие: ты должен оставаться у власти, а Джарануму надо одолеть таким способом, чтобы как можно дольше сохранить стабильность в империи. Следовательно, это мой единственный шанс продолжать трудиться над разработкой психоистории. Но этого нельзя добиться, пока я не разработаю психоисторию. Верно. Похоже, что так. Значит, мы зашли в порочный круг, и империя погибнет, если только не случится ничего непредвиденного. Если только ты не сделаешь так, чтобы нечто непредвиденное случилось. Я, Дэниел, как я могу этого добиться без психоистории? Не знаю, Гэри. Сэлден поднялся, чтобы уйти в полном отчаянии.